День дурака. Глава первая. Суббота, 1 апреля. Сегодня день дурака, и в нашей шоколады полно покупателей. Бестселлеры сегодня — мои шоколадные рыбки, к каждой из которых приложены любовно нарисованные от братик или сестричка, которых, согласно традиции дня дурака, нужно незаметно прикрепить к спине одного из друзей, И тот, ничего не подозревая, будет носить это украшение целый день, пока кто-нибудь не сжалится и не скажет, что у него на спине. Я уже видела множество таких бумажных рыбок, не только на спинах детей, заполнивших площадь, но и на спинах взрослых, включая старого Маджуби, который так искусно притворялся, что понятия не имеет об этой старой шутке, что его внучка Майя просто умирала от смех. Однако у моих покупателей сегодня возникает много и совсем других вопросов. Мне уже многие сообщили, что монтуры уезжают, и, похоже, даже покупателя на ферму успели найти. Да и сам Яник Монтур говорил об этом, когда заглянул в магазин за шоколадной рыбкой. А вот и еще новость. Кто-то слышал, как наш месье Кюре сегодня в церкви смеялся в голос. Подобных звуков до сих пор от него не слышал никто из жителей Ланскне. Жолин она всегда садится в церкви на самую переднюю скамью, Показалось, даже когда она заглянула в приоткрытую дверь ризницы, что на руке у нашего кюре было заметно нечто вроде татуировки. Об этом Жолин рассказывала тем самым тоном, полголоса и с предыханием, Каким обычно пользуется, повествуя о чем-то скандальном. «Никакого тату-мсье кюре нет, только не у него», тут же заявила корова, с самого утра щеголявшая с бумажной рыбкой, прицепленной к спинке ее жакета. Рыбка появилась там сразу после мессы, и я подозреваю, что тут замешана либо сама Жолин, либо Пилу, либо Ру, который все утро проторчал в тату-салоне, помогая Розет туда перебираться. Да для самостоятельной жизни Розет, пожалуй, слишком молода, но и переезжает она совсем недалеко. А для того, чтобы действительно стать мастером в таком искусстве, необходимо достаточное помещение, да и арендная плата оказалась нам вполне по карману. Как ни странно, Анук нисколько не удивилась и сказала, что всегда знала, «Розет для работы с шоколадом не создана». «Уж больно она непостоянная, переменчивая и совершенно недисциплинированная», заявила Анук, а я не выдержала и рассмеялась. «Оказывается, Анук, которой только что двадцать один год исполнился, которая только что вышла замуж и теперь собралась лететь на другой конец света, знала о таких вещах больше, чем я». Однако обе мои дочери, несомненно, обладают и мудростью, и бесстрашием, и решительностью. Я тоже когда-то всем этим обладала. И сегодня мне почему-то кажется, что я, возможно, сумею возродить в себе эти качества. Вернуть их, как нечто, казавшееся навсегда потерянным, но вновь принесенное начавшимся приливом. Все возвращается. «Тебе помощь не нужна?» — поинтересовалась Анук глядя, как я выставляю на стол большие стеклянные банки с изюмом, вишнями, разноцветной глазурью и орехами, и собираюсь украшать Мондио. «Конечно», — улыбнулась я, — «ведь это мое любимое лакомство». Давно уже Анук не выражала желания мне помочь, и вот теперь она с удовольствием взялась за это, словно ребенок, который в последний раз решил поиграть с любимыми игрушками, прежде чем навсегда их отложить и убрать в ящик. Миндаль, лимонные цукаты, пухлые тёмные вишни, зелёный кардамон и золотистые глазурные брызги, хорошо оттеняющие густой тёмный цвет шоколада. Когда-то этим лакомством торговали разносчики, бродя от дома к дому, от двери к двери. Мон-Дю настоящие короли и королевы дорог, позолочённые, блестящие, великолепные. — Я сделаю на них разные мордашки, — предупредила меня внук. Ты всегда их делала, — улыбнулась я. Смерть, шут, башня, перемена. На этот раз шутом, пожалуй, оказалась именно я. Я осталась в дураках. Слишком долго я боялась этого ветра. Слишком долго пряталась от правды. И сейчас у меня такое ощущение, словно небо после бури. Наконец прояснилось. И пусть ветром сорвало крышу с моего дома, но солнце все же светит вовсю. И дети мои стали совсем взрослыми. Я почему-то испытываю не чувство утраты, а множество открывающихся передо мной разных возможностей. В жизни может случиться что угодно, Виан. Звучит у меня в ушах голос матери. Смерть, шут, башня, перемена. Колесо фортуны продолжает вращаться и будет вращаться, пока все на свете не завершит очередной круг. На той стороне площади видна открытая дверь тату-салона, и возле нее кто-то возится. Старательно сдирает с неё пурпурную краску с помощью паяльной лампы и мастихина. Лицо работника от меня отвернуто, но я бы узнала его где угодно. Мне так хорошо знакомы и эти тату в виде спирали у него на руках, и эти рыжие волосы, стянутые сзади в узел. Ру сказал мне, что Розет решила сама выбрать интерьер своей мастерской. Стены будут жёлтого цвета или, может быть, бледно-розового. Ру уже пообещал ей остаться и помочь. Я вполне сознательно не спрашиваю у него, на какое время он решил задержаться здесь. Может, всего на неделю, а может и на год. Анук, наверное, сказал бы на это. Главное, он остаётся. И только это сейчас имеет значение. Ты теперь даже выглядишь как-то иначе, заметила Анук, глядя на меня. Что значит иначе? Тебе это очень идёт. Тату, сделанное розет на внутренней стороне моего запястья, совсем простое. Это побег земляники с трелистником, не больше клеверного листка, и с одной стороны от листочка крошечная ягодка земляники, а с другой — цветок с пятью лепестками. Тату все еще чуточку болезненно на ощупь. Но, как, пожалуй, сказал бы Тажанук, это означает, что я все еще жива. Я знаю одну историю. Она о женщине, которая знала, что каждому человеку нужно. Таков был ее дар. Она любому умела заглянуть в душу и понять, чего ему недостаёт. А вот когда дело касалось её собственной души, она выказывала странную беспомощность, даже бессилие. И чувствовала, что с каждым разом при использовании своего дара она теряет некую часть себя самой. И от этого она становилась всё более печальной и испуганной. Она цеплялась за эти оставшиеся разрозненные кусочки своей души, сжимая их, точно горсть листьев, сорванных ветром. Но чем крепче она их сжимала, тем сильнее дул ветер, вопя и угрожая. Однажды в той деревне появилась некая незнакомка. Она, как эта женщина, тоже обладала даром выведывать людские секреты. Она с легкостью, почти шутя, заставляла людей выбалтывать свои сокровенные желания и признаваться в тщательно запрятанных страхах. Незнакомка эта оказалась бесстрашной. Неуловимой и очень сильной соперницей, а использование своего дара не только ее не ослабляло, но, напротив, делало еще сильнее. Естественно, все это не могло не вызвать у женщины беспокойства, и она попыталась противостоять чарам незнакомки. Однако та, похоже, превосходила ее во всем, чтобы она не пыталась предпринять. И, наконец, эта женщина решилась призвать на помощь ветер и приказала ему совершить свое черное дело. И всю ночь напролёт ветер выл и кричал над крышами. А утром незнакомка исчезла, словно ветер унёс её в ночную тьму. Однако та женщина по-прежнему чего-то боялась. Хотя незнакомки в деревне больше не было, там осталось множество её следов. Звук её голоса, шорох её шагов, её запах. Словно неким образом в другое место была перемещена лишь она сама а ветер каким-то образом сумел проникнуть в душу той женщины и выдул ее начисто, унеся с собой даже ее сердце. Но мало-помалу тот ветер обрел голос и стал с ней разговаривать. Он говорил ей, что все возвращается, что если отпустишь на свободу тех, кого любишь, они сами к тебе вернутся, как только отлив сменится приливом. И та женщина наконец поняла, что все это время сражалась с самой собой и на самом деле не было ни таинственной незнакомки ни сильной неведомой противницы. это ветер говорил ее голосом гневаясь броняясь оскорбляя и теперь когда ветер улегся и душа ее вновь обрела покой она поняла что свободна свободно уйти или остаться как того захочется ей самой свободно пользоваться собственным даром по своему усмотрению свободно любить не боясь потерять. Я обняла, а ну-ка поцеловала её и сказала, «Отличная работа! Может, теперь по чашке горячего шоколада, чтобы это отметить?» Она кивнула и предложила, «Давай я сама сварю?» «Ну, конечно, ведь ей мой рецепт хорошо известен. Свежие какао-бобы креола, подслащённые тростниковым сахарным сиропом, ваниль и специи» а сверху обязательно полная ложка взбитых сливок и щепотка красного перца чили. «А ну, говорит, шоколад ничуть не хуже меня, а может, даже и лучше!» Она разлила напиток по чашкам, и я уже протянула руку, но она меня остановила. «Погоди-ка!» Улыбаясь и сунув руки мне за спину, она что-то отцепила от моей спины, и я почувствовала легкий укол булавки. «Так и есть, бумажная рыбка!» Негромкий тёплый смех Анук был как прикосновение к коже солнечных лучей, просвечивающих сквозь листву. «Проделки розет?» Она отрицательно помотала головой и улыбнулась. Глаза её были полны нежного лукавства. И я вдруг почувствовала, что меня охватывает радость при одной мысли о том, что в этом мире существуют мои дочери. Я ещё раз поцеловала Анук и сказала, «Ну, твоя победа, сдаюсь». «А теперь говори, что добавила в этот шоколад?» В целом это по-прежнему мой рецепт, и всё же он немного другой. Чуть меньше сахара, чуть больше ванили, а может, кардамоны или куркумы. В любом случае шоколад замечательно вкусный и пахнет иными странами и теми чудесными вещами, с которыми ещё только предстоит познакомиться. А ещё домом, фиговыми листьями, нагретыми солнцем, вареньем из персиков Арманды лунным светом надтан, кожей ручья татуированное тело льнет к моему телу. В аромате этого шоколада есть запах прошлого и будущего. И я внезапно поняла, будущее меня больше не страшит. Та дыра в мироздании оказалась заполнена, и я вновь обрела целостность и свободу. «А все-таки у него немного другой вкус», — сказала я. «Признавайся, что ты изменила?» «Секрет фирмы!» — улыбнулся Лусянук. И тут я кое-что заметила. В воздухе дрожало нечто бледное, летучее, кажущееся почти невидимым. Моя летняя девочка обладает особым мастерством. Ее умения отличаются от того, что умеем я или Розет. Куда же заведут ее эти умения? Куда направится она сама? Какие океаны пересечет? Какие ветры оседлает? чьей жизни навсегда переменит. Я сделала последний глоток шоколада и похвалила Анук. «Очень вкусно. По-моему, ты готовишь его даже лучше, чем я». «Конечно, лучше. Ведь это же я. У меня всегда всё лучше получается». И она предложила мне попробовать её мундью. Я взяла одну штучку. Вместо носа сочная чёрная вишня, вместо рта ломтик засахаренного лимона. Все мандьюанук сделаны в виде маленьких лиц. Разнообразные черты лица выполнены с помощью золотой фольги, миндаля, изюма, маковых зернышек. Все шоколадки разные, но на всех словно стоит ее подпись. «Люби меня!» «Корми меня!» «Освободи меня!» И все ее шоколадки улыбаются.